Глава 3 Меридорская ведьма. Теперь она была похожа на спящую куклу. По щекам расплылся румянец, губы из прозрачно-белых стали ярко-алыми. До глубокой ночи я сидел на кровати, баюкая ее на руках. Не знаю почему, но мне казалось, что на моих руках ей лучше спиться. Заходили родители. Несколько раз забегала баба Шуша, выпроводил всех, даже бабку, которая настойчиво советовала пойти отдохнуть самому. Луна стояла высоко над лесом, когда в комнату вернулась Гретель. «Флориан!» — она тронула меня за плечо. «Я мужа и детей уложила. Иди, я посижу с Диали». Кивнул ей на девушку, которая сладко спала, прижавшись щекой к моей груди. Мол, ну как я уйду? Иди!» греттель сразу встала в позу. Сразу видно, пререкания не приемлет. Что, я за сестрой не послежу? Ложись и спи, сама устала. Обращался к ней, а сам смотрел на Диали. Флориан, прошепела Гретель громким шепотом. Вообще-то это неприлично. Ты предлагаешь нам с сестрой ночевать в одной комнате с тобой? Я на минуточку замужем, она вообще девица. Как ты объяснишь это домашнему, особенно моему супругу? Другое дело, это аргумент, который я, конечно, упустил из виду. Ладно. Аккуратно опустил голову Дины подушки и заботливо прикрыл девушку одеялом. Сам еле разогнулся, спина так затекла, что, казалось, я слышу как скрипят позвонки. Но если что, сразу посылай за мной. Пришлось сказать построже, чтобы понимал, это не просьба, а приказ. Слушаюсь, ваше высочество, — Граттель засмеялась и подтолкнула меня к выходу. Чуть не упал, ноги затекли по похлеще спины. Сад встретил меня ночной прохладой, оглушительной тишиной. Казалось, я слышу, как тренькают тычинки на цветах оспайцы пыльца. Вдохнув полной грудью, влажный воздух направился к реке. На душе сейчас царило умиротворение вкупе с легкой тревожностью, которую я объяснял себе волнением за Диали. Оставаться в замке не хотелось. В такие моменты я всегда искал уединения, сейчас хотелось побыть одному и охладиться, да, смыть с себя всю эту суету, очистить разум, а потом подумать, без ярости, без боли, без отчаяния. Почти дойдя до хижины, на ходу стянул рубашку, скинул обувь. Возиться с брюками не хватило терпения, а к демонам, потом переоденусь в свое рыбацкое. Как был, разбежался и ухнул в прохладные воды реки. Вот так. Теперь расслабиться, выкинуть все мысли прочь из головы, и решение придет само собой. Я не сомневался, оно есть, не может не быть. Ночная река отрезвила. Я лежал на спине, любуясь луной, пока не замерз. Выбравшись на берег, стряхнул капли влаги с волос и, подняв глаза, остолбенел. Прямо передо мной на берегу величественно застыла королева Тидара. Мог бы и догадаться, — мелькнула запоздалая мысль, — иначе чего вокруг такая тишина? — Хорош! — с кривой усмешкой оглядев меня с головы до ног, резюмировала она, покачивая в руке мою рубашку. Надменно хмыкнув, поправил мокрые штаны, хорошо снять не успел, вот была бы потеха. — Ничего, что я без реверанса, Ваше Величество, наряд, знаете ли, не располагает. Я развел руками, бесцеремонно приблизился к ней. Та швырнула мне в лицо одежду и сложила руки на груди. «Тебе не привыкать быть наглецом!» «Чем обязан вашему визиту в мою скромную обитель?» Я кивнул на хижину, натягивая на мокрое тело непослушную рубашку. Та липла к плечам, цеплялась за волосы, усиливая мое раздражение и без того разбуженная ночным появлением меридорской ведьмы. «Но ты же так и не соизволил явить свое высочество гостям!» презрительно выплюнула Тедара. Приходится идти к тебе самой. «Зачем?» Я справился с рубашкой и уселся на берегу, нарочно спиной к королеве, натягивая обувь. «Хочу пригласить тебя в гости», — почти величественно ответил Этидара. «Здесь тебе все как-то не до нас, смотрю. Меня не поприветствовал, мою дочь не отметил. Нужно поучить тебя гостеприимству». Вот не нравится мне это. те дары не из тех персон, что любят месить воду в ступе, и вряд ли ее слова есть вода. Стараясь держаться, беспристрастно поднялся и как бы невзначай отступил к сторожке. Вынужден вам отказать. Я даже попытался изобразить учтивый поклон. Дело, знаете ли, не в проворот. Но торжественно клянусь, навестить вас в Меридоре, как только стану посвободней. Зидара хищно улыбнулась. «Каких же дел, позволю знать?» «Да вот, решила остепениться». «Ну да, ну да». Она скрестила пальцы в замок и улыбнулась. «Похвально, взяв с жены девушку, повязанную клятвой». Зидара специально прошлась ножом по свежей ране. Я молча скрипнул зубами, не сумев сдержать гневный взгляд. «Довольно, Флориан. Я тебе не селицы, чтобы выслушивать твой трёп. И не Антуанель» чтобы еще ему и умиляться. Тидара повысила голос, в нем зазвенели стальные нотки. «Завтра ты объявишь Кьяру своей невестой. Это последняя моя попытка пойти дорогой мира». Пх, вот это реально было смешно. Не знаю, что больше, то, что она пытается мне приказывать или что-то говорит о мире. Шли бы вы спать, ваше величество, и где-то там во снах я вам, быть может, подчинюсь». Ну что ж, другого я не ожидала. Предвосхитив ее приказ, я, что есть сила, пнул ногой пенек для колки дров, стоящий у хибары, и выхватил из-под него воткнутый в землю меч. Пусть это территория дворца, но времена сейчас неспокойны, и таких тайников у меня по всему лесу хватало. Всего доли секунды меч взвился в небо, отражая свет луны, и отсек половину туловища крылатой твари, что бросилась ко мне из-за кустов. Следом за ней свалилась вторая, пищая и корчась в предсмертной агонии. Неужели Тедара думает, что я не заметил? Третья тварь, размером с крупного орла, она сама напоролась на клинок. Зубастая гадость. Я брезгливо стряхнул ее на землю. Кроны деревьев зашумели. Черные твари, притаившиеся в деревьях, медленно поднимались в ночное небо. Кружили там, затмевая яркий диск луны. Готовясь вот-вот спикировать и разорвать меня... «Мелкоплавая, Штидара!» — я усмехнулся и отбросил меч. «Ну что ж, пора вспомнить, кто ты есть, Флориан!» Волшебная магия древних эльфов алаи забурлила в жилах вместе с кровью. «Да, ее осталось мало, да и обладали ей не все, но сейчас я призывал ее к себе!» Бледное свечение вспыхнуло на ладонях, я сжал кулаки, послышался треск. Голубые всполохи шарами разлетелись во все, все стороны, и крылатые твари, пораженные сияющей искрой, дождем осыпались на землю, догорая в синем пламени. «Впечатляет!» — покачала головой Тидара. «Мышек ты глушить умеешь, а как насчет чего-то покрупнее?» «Глупая ведьма, она и впрямь считает, что я глух и слеп?» «Выходить, Яри!» Я подцепил носком ноги, лежащий рядом меч, подкинул его и поймал, крутанув в воздухе. «Вот этот покрупнее, да, Тидара?» Ворон тенью появился из кустов, на лице овражение полного безразличия, и что бесит никакого оружия, словно прогуляться вышел. Я выставил перед собой клинок, с вызовом подцепил острием подбородок ворона, заставляя посмотреть в глаза. Тот только нагло усмехнулся, без труда выдержав мой взгляд, и демонстративно заложил руки в карманы. «Вот зараза!» «Сколько раз мы с тобой дрались, яре — прищурил глаза, вспоминая. — Каждый раз, когда ваша семья наведывалась в Меридор, — услужливо подсказал Ворон, при этом его глаза источали превосходство, слова, тонны иронии. Это задевало заживое. — Тогда напомни, сколько раз ты выиграл бой. Не унимался я, тяжело дышая, наступая. — Ни одного, — спокойно ответил Тияри, выбивая меня из колеи, ибо брошено это было безразлично но я почувствовал издевку. Тьяри молча и вальяжно отвел указательным пальцем клинок от своего лица и добавил. «Я потому драться с тобой сейчас не вижу смысла. Я в сердцах воткнул меч в землю. Стоять с ним против невооруженного соперника претило моим правилам. Но знаешь, Тьяри, иногда мне кажется, что ты не ворон, ибо не пристало гордым и отважным воинам Кавьердиара иметь в своем роду такое гнусное продажное дерьмо». Яри молча отвернулся, но я услышал, как хрустнули в карманах суставы крепко сжатых пальцев. — Не сопротивляйся, Флориан! — надменно заявил Ворон, глядя в сторону, но потом резко развернулся и, быстро пригнувшись, прошептал на ходу. — Сейчас тебя не вывести Меч ухватить я успел. Даже за доли секунды успел понять, о чем он ведь стоял спиной к открытой двери хижины. А ведь именно сюда так грамотно загнали меня мыши. В тёмном чреве старошки мелькнули золотые огоньки. Потом оттуда вылетела сеть. Первый плевок липкой паутины я отбил, второй окутал коконом клинок, а в третьем я завяз, попав в ловушку. Харахниды! Громадный паук, вдвое выше меня ростом, выскочил из хибары, укутывая меня в липкий кокон. Извернувшись, всадил кончик меча ему в лапу. Тот отскочил. Я без труда справился бы с этой зверюгой без оружия главный козырь — внезапность. Так далеко они ни разу не забирались. И я никак, вот просто совершенно не ожидал столкнуться с этой тварью в своем доме. Из двери хижины запоздало вылетело жало, воткнувшись мне в плечо. Второй паук выскочил наружу и замер, ожидая, когда яд подействует. Ноги парализовало сразу. Яд поднимался снизу вверх, я еще успел освободиться от паутины, но после и руки повисли плетьми. Какое-то время еще держался в сознании благодаря безумной ярости, но эта доза вырубиты бегемота, и я прекрасно это понимал, падая к ногам смеющиеся Тидары».